Часть 4. Партийные стратеги долго и напряжённо обдумывали ситуацию и приняли несколько разумных решений. Во-первых, пустить утром телевизионщиков к знаменитой детской больнице и за снять усталую, но счастливую миссис Гармони, выходящую из операционной после операции на открытом сердце, которую она сделала девятилетней чёрной девочке по имени Кенди. Хирурга сняли также во время обхода. Она идёт в сопровождении почттительных нянек и регистраторш, и дети обнимают её с явным обожанием. Затем короткий сюжет на больничной стоянке. Слёзная встреча миссис Гармони с благодарными родителями девочки. Это были первые картины, которые увидел Вернан после того, как бросил трубку. И напрасно переворачив бумаги на столе в поисках дистанционного пульта, подбежал к установленному высоко в высоковоглу телевизору. Пока плачущий отец нагружал хирурга полудюжиной ананасов, закадровый голос объяснил, что в медицинской иерархии можно достичь таких высот, когда вас уже неловко называть доктор. Вот такая вам миссис Гармони. Джин вышла на цыпочках, неслышно прикрыв за собой дверь, а Вернан Ещё не унявшимся после ссоры с сердцебиением, вернулся за стол, чтобы смотреть дальше. Теперь мы перенеслись в Вилтшир, на какое-то возвышенное место и смотрим оттуда на окаймлённый деревьями ручей, вьющийся между лысых округлых холмов. Возле деревьев приютился симпатичный фермерский дом, и пока комментатор обрисовывал известную предысторию дела Гармони, камера начала медленный долгий наезд, закончившийся овцой. кормящий новорождённого ягнёнка на ложейке вблизи кустарника прямо у входной двери. Это было ещё одним партийным решением отправить супругов и двух взрослых детей, Анабеллу и Неда, в их загородный дом на выходные, как только Росс закончит в больнице. Вернон увидел семейство. Одетые в свитера и дождевики, они смотрели в камеру поверх низких решёток частохорот вместе с овчаркой Милли и домашним котом. британским короткошерстным по кличке Брайен, которого любно прижимала к груди Анабелла. Они как будто вышли на поклоны после спектакля. Министр вопреки обыкновению тушевался, выглядел застенчиво, даже робко, потому что центром события была его жена. Вернанд знал, что дела у Гармони швах, но невольно кивнул, признавая его умение подать себя публике. Профессионализм постановки Комментатор замолчал, и пошёл синхронный звук: щелчки, жужжание фотокамер с электрическим приводом, обиженные голоса за кадром. Судя по тому, как перекашивалась и болталась картинка, там имело место изрядное толчея. В кадре мелькнуло небо, затем ботинки оператора и оранжевая лента. Вероятно, большая компания собралась за этой лентой. Наконец, камера нашла миссис Гармони и успокоилась. Её жена министра, прочистив горло, приготовилась сделать заявление. У неё что-то было в руке, но она не собиралась читать по бумажке. Выдержав паузу и убедившись, что внимание публики обращено на неё, она рассказала вкратце историю их брака, с тех времён, когда она училась в Гилдхольской школе музыки и драмы и мечтала стать пианисткой, а Джулиан был нищим, жизнерадостным студентом юридического факультета. Годы тяжёлой работы и скудости. Однокомнатная квартира на юге Лондона. Рождение Анабеллы. Несколько запоздалые решения изучать медицину. Твёрдая поддержка со стороны Джулиана. Гордость их первым домом, купленным в менее популярной части Фулхэма. Рождение Неда. Успехи Джулиана на адвокатском поприще. Её первая интернатура и так далее. Тон её был спокойным. даже доверительным и сказаному придавали вес не столько её классовая принадлежность, статус жены министра, сколько её собственные профессиональные заслуги. Она говорила о том, как горда достижениями мужа, каким счастьем для них были дети, как они делили радости и огорчения, как ценили всегда веселье, дисциплину и превыше всего честность. Она умолкла и улыбнулась как бы своим мыслям. В самом начале, продолжала она, Джулиан сделал ей одно признание, довольно поразительное, даже несколько шокирующее. Но любви их это не могло быть преградой, а с годами она стала видеть в этом свою прелесть и стала относиться к этому с уважением, как к неотъемлемой черте его индивидуальности. Они доверяли друг другу безгранично. Да, и не таким уж это было секретом. Друг дома, недавно умершая Молли Лейн, однажды сделала несколько снимков, можно сказать, в карнавальном духе. Миссис Гармони подняла белую картонную папку, и в это время Аннабелла поцеловала отца в щеку, а Нэт, у которого теперь стала видна запонка в носу, положил руку ему на плечо. «О боже!» – прохрепел Вернон. «Контр-хот!» Она вынула фотографии и продемонстрировала первую. Дефиле. Фото первой полосы. Камера задрожала во время наезда. Толчки и крики в толпе за лентой. Миссис Гармони подождала, когда затихнет шум. После этого она спокойно сказала, что газета известного политического направления намерена завтра опубликовать эту и другие фотографии в надежде сместить её мужа с поста. Она одно может сказать: газете это не удастся, потому что любовь сильнее злобы». Ограждение пало, и журналистское братье ринулось вперед. За решетчатыми воротами дети взяли отца под руки, а их мать стояла, не дрогнув, перед ордой и сунутыми в лицо микрофонами. Вернон выскочил из кресла. «Нет», — говорила миссис Гармони. «Она рада, что может наконец внести ясность и заявить во всеуслышание, что эти слухи совершенно беспочвенны». Молли Лейн была просто другом дома, и они всегда будут вспоминать её с тёплым чувством. Вернон уже пошёл выключать эту штуку, но тут хирурга спросили, не хочет ли она обратиться особо к редактору газеты Judge. "Да", сказала она. "Хочет". И посмотрела на него, и он застыл перед телевизором. "Мистер Холлидей, у вас душа шантажиста и моральные принципы блохи". Вернан охнул с болезненным восхищением, что-что о что, забойное словцо он умел расслышать. Вопрос был подставкой, реплика, заготовкой. Какой артистизм? Роз Гармони намеревалась продолжить, но он заставил себя поднять руку и выключил телевизор.